Иные родители считают учителей неудачниками, не нашедшими в жизни место получше. И детям своим внушают это. Когда наш Фоменко купил японскую эстерия-систему, в РАНО анонимку направили. Откуда у директора школы деньги на такую аппаратуру? И правильно, простому учителю 10 лет нужно котлетами питаться и отпуск на балконе проводить, чтобы позволить себе такую покупку.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 А дома дети слышат, что учителя это злобные, невежественные, коварные существа. Ну а разве таких нет? Вы ну, умница, конечно, есть. Йре, например, в серпентарии должна работать, и тот ней разбегутся.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 Определитесь с направлением главного удара. Буриданов-осел, к вашему сведению, умер не от голода. Пока он раздумывал, выбирая между двумя стогами, его попросту гнулся, заел. — Вы меня понимаете? — Понимаю. Отозвался я краснее.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 В начале года мы приняли парочку экземпляров из 990-й. Теперь за ними должок. Возьмут, возьмут, как миленькие. Знаете, я обещал матери Кирибеева напрасно. М -м -м. Сразу чувствуется, что вы произрастали в эпоху повышенных обязательств. Подумайте лучше о классе. Не дай бог, ребята вообразят Кирибеева пострадавшим, Наплачьтесь вы тогда с этим самым ложным товариществом. А родители? Телефонная сеть сегодня лопнет от перезвонов. Ну, мужайтесь, Андрей Михайлович. А лучше всего не ввязывайтесь в эту историю. И если через месяц собираетесь уходить, лучше увольняйтесь сейчас. За Фоменко не бойтесь. Он перспективный товарищ.